Глава четырнадцатая. В субботу Аня явилась в дом миссис Гибсон рано утром. Аня всегда выглядела особенно хорошо, когда выдавалось такое ясное, сверкающее летнее утро. Она, казалась искрилась и блистала вместе с ним, и, плавно двигаясь в золотистом воздухе, напоминала стройные фигуры на греческих вазах. Самая мрачная комната наполнялась блеском и жизнью, когда Аня входила в нее. «Идете так, словно вам принадлежит весь мир», — язвительно заметила мисс Гибсон. «Но ведь так оно и есть», — весело отозвалась Аня. «Ах, вы очень молоды», — с нисходительным тоном заявила старуха. «Не возбранял я сердцу моему никакого веселья», — процитировала Аня. Примечание. Библия. Екклесиаст. Конец примечания. Вот миссис Гибсон, подходящая к случаю указания Библии. Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Примечание. Библия, книга Иова. Конец примечания. «Это тоже из Библии», — возразила миссис Гибсон. То, что ей удалось так ловко парировать довод мисс Ширли, бакалавра гуманитарных наук, привело ее в сравнительно хорошее расположение духа. Не такой я человек, чтобы льстить, мисс Ширли. Но эта соломенная шляпа с голубым цветком вам к лицу. Ваши волосы под ней не кажутся такими рыжими. А ты, Полина, разве не восхищаешься этой свежей юной девушкой? Разве тебе не хотелось бы самой быть такой же свежей и юной? Полина была слишком счастлива и взволнована, чтобы желать в эту минуту быть хоть кем-то, кроме себя самой. Аня пошла вместе с ней наверх, чтобы помочь ей одеться. «Так приятно думать обо всех тех радостях, которые ждут меня сегодня, мисс Шерли. Горло у меня совсем прошло, и мама в таком хорошем настроении. Вы, возможно, думаете иначе, но я-то знаю, что это так, ведь она хоть и извительна, но все же разговаривает. Если бы она была сердита или раздражена...» то сидела бы молча и мрачнее тучи. Картофель я начистила, бифштекс в леднике, а бланманже для мамы в погребе. Банку с курицей для ужина и бисквитный торт я оставила в кладовой. Ах, я прямо как на иголках. Боюсь, что мама все же передумает. Я этого не пережила бы. О, мисс Ширли, вы в самом деле думаете, что мне лучше надеть это серое платье. В самом деле... «Надевайте», — сказала Аня своим самым учительским тоном. Полина повиновалась, и вскоре перед Аней предстала совсем другая, преображенная Полина. Серое платье с вырезом по шее и с изящными кружевными оборочками на рукавах сидело на ней великолепно. А когда Аня еще и уложила ей волосы, Полина едва узнала себя в зеркале. Ужасно, Миширли, что такую-то красоту надо прятать под этим отвратительным старым черным платьем. Но сделать это все же пришлось. Черная тофта надежно скрыла серебристый поплин. Надета была и старая шляпа но ее тоже предстояло снять по приезде к Луизи. Туфли же у Полины были новые. Миссис Гибсон соблаговолила дать разрешение на покупку, хотя и заметила при этом, что каблуки возмутительно высокие. «Люди будут поражены, когда увидят, что я куда-то еду на поезде одна. Надеюсь, они не подумают, что кто-то умер». Я не хотела бы, чтобы серебряная свадьба Луизы каким-бы-то ни было образом была связана с мыслью о смерти. Ах, духи Мишерли, яблоневый цвет, но ну не прелесть ли, лишь капельку. Я всегда думала, что душиться это так изысканно. Мама не разрешает мне покупать духи. Вы ведь не забудете накормить мою собаку Мишерли? Я оставила кости в кладовой в закрытой миске. «Надеюсь», — добавила она, стыдливо понизив голос почти до шепота. «Надеюсь, что она не набезобразит в доме, пока меня нет». Прежде чем выйти из дома, Полине пришлось явиться к матери и подвергнуться придирчивому осмотру. Волнение из-за предстоящей поездки и чувство вины из-за спрятанного серого платья стали причиной появления на ее лице крайне необычного для нее яркого румянца. Миссис Гибсон смотрела на дочь с большим неудовольствием. — Ну и ну. Едем в Лондон посмотреть на королеву, да? Слишком уж у тебя яркий цвет лица. — Люди подумают, что ты нарумянина. — Ты вправду не нарумянилась? — Нет, мама, что ты? — смущенно пробормотала Полина. — Последи за своими манерами. Когда сядешь, держи колени вместе, не сиди на сквозняке и не говори слишком много. — Не буду, мама, — горячо пообещала Полина, с тревогой взглянув на часы. Я посылаю Луизе бутылку моего вина. Саму Луизу я никогда не любила, но ее мать была урожденная, так бери. Бутылку привези обратно и не соглашайся, если Луиза захочет навязать тебе котенка. Она всегда всем раздает котят. Хорошо, мама. Ты уверена, что не оставила мыло в воде? Совершенно уверена, мама. Полина снова бросила страдальческий взгляд на часы. «Шнурки хорошо завязала?» «Да, мама». «Ты надушена? Да неприличия?» «Ах, нет, мама, дорогая, что ты? Совсем чуть-чуть, только крошечную капельку». Я сказала «да неприличия» и сказала именно то, что думаю. «Нет ли у тебя там прорехи под мышкой?» «Нет, мама». «Покажи», — неумолимо потребовала миссис Гибсон. Полина задрожала. «Что, если подол серого платья станет виден из-под черного, когда она поднимет руку?» «Ну хорошо, поезжай», — миссис Гибсон тяжело вздохнула. — Если меня уже не будет в живых, когда ты вернешься, не забудь, что я хотела, чтобы мое тело выставили для прощания в моей кружевной шали и черных атласных туфлях, и позабудься о том, чтобы мои волосы были завиты и уложены. — Тебе хуже, мама? Серое платье сделало Полину еще чувствительнее к укорам совести. Если так, то я не поеду. Чтобы деньги на эти туфли были потрачены зря, конечно же, ты поедешь. Только смотри, не съезжай там по перилам. Но тут даже терпению смиреннейшей и смиренных пришел конец. Мама, неужели ты думаешь, что я могу это сделать? Именно это ты сделала на свадьбе Нэнси Паркер. «Тридцать пять лет назад, и ты считаешь, что я и сейчас смогу съезжать по перилам? Тебе пора идти. Что ты все тут тараторишь? Хочешь опоздать на поезд?» Полина торопливо ушла, и Аня вздохнула с облегчением. Она боялась, что миссис Гибсон охватила в последнюю минуту дьявольское желание задержать Полину до тех пор, пока не уйдет поезд.